ТАЙНА ТУНГУССКОГО ВЗРЫВА В то утро 30 июня 1908 года Эвенг Иван Петров и его жена Акулина и их гость старик Василий Охчин мирно спали в чуме на берегу небольшой Таежной речки. Но вдруг какая-то неведомая сила подбросила и чум, и его обитателей в воздух. Через секунду люди упали на землю. Акулина и старик Василий, к счастью, остались невредимыми, Иван же ударился о дерево, сломал руку и надолго онемел. Лес горел, тряслась земля, вокруг валялись трупы оленей. Тайга с ее могучими соснами и кедрами превратилась в сплошное дымящееся пожарище. Это дело разгневанных злых духов, решили Эвенки, спешно покидая страшное место. Действительно... В бассейне реки под каменной Тунгуски произошло необычайное явление. Взорвалось небесное тело. Стремительно с гулом и грохотом пролетело оно по небу и пропало в бескрайней тайге. Взрыв был слышен за сотни километров. Он повалил колоссальное количество деревьев на площади свыше двух тысяч квадратных километров и вызвал землетрясение, зарегистрированное во многих городах, от Иркутска до Тбилиси и Потсдама в Германии. Предполагается, что в момент взрыва выделилась энергия эквивалентной мощности двухтысячам атомных бомб. Не была ли это катастрофа корабля инопланетян, имевшего ядерный двигатель? Таким вопросом задавались сторонники самой романтической из множества высказывавшихся в разное время версий. Однако, Измерения уровня радиации, проведенной в эпицентре взрыва и в его окрестностях, показали, что следов ядерной катастрофы нет. Не удалось найти каких-либо веществ, из которых могла быть сделана ракета наших братьев по разуму. Эта версия, как уже сказано, лишь одна из многих. Более популярной является кометная гипотеза. Ее сторонники утверждают, что Тунгусский взрыв – был вызван столкновением с Землей ядра кометы. Действительно, орбиты космических страниц проходят иногда рядом с большими планетами, и в этом случае возможны столкновения. Не исключено, что именно так возникли некоторые кратеры на Меркурии и Марсе. Известно, что ядра комет представляют собой смесь замерзших газов, льда и различных тугоплавких вкраплений. В плотных слоях атмосферы, они могут превращаться в своего рода жидкие капли, быстро теряющие скорость. При таком резком торможении процесс перехода энергии движения тела в тепло и излучение должен быть подобен взрыву. При этом возникает мощная ударная волна. Несколько лет назад появились данные, которые в какой-то мере говорят в пользу кометной гипотезы Тунгусского Дива. Американские ученые Ганн обнаружил во льдах Антарктиды повышенную концентрацию иридия, химического элемента, содержание которого в метеоритах в 25 тысяч раз выше, чем в породах земной коры. Этот элемент таким образом можно считать хорошим индикатором присутствия на Земле внеземного вещества. Уже в начале работы ученых ждала сенсация. Оказалось, что исследованный антарктический лед образовался именно в 1908 году, тогда же, когда прогремел загадочный взрыв на подкаменной тунгуски. Еще в советское время были опубликованы результаты исследований химического состава вещества ядра кометы Галлея. Сопоставляя данные, полученные после обработки проб, добытых на месте катастрофы, исследователи пришли к выводу, что состав обоих космических тел во многом совпадает. и все же против кометной гипотезы находятся веские возражения. Оригинальную версию предложили новосибирские ученые, сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Журавлев и сотрудник Академического института геологии и геофизики Дмитриев. Они начали с того, что на компьютере обработали многочисленные рассказы свидетелей феномена, сохранившиеся в архивах, а также различные документы и сообщения прессы начала века. Выводы компьютера были неожиданными. Оказывается, в небе в тот момент было не одно, а целых три тела, летевших с разных направлений с юга, юго-востока и юго-запада в одну точку. Причем эпицентр катастрофы совпал с местом, где располагался древний вулкан, клокотавший там около 200 миллионов лет назад. Кроме того, в этом же месте находится одна из четырех крупнейших магнитных аномалий Земли, восточно-сибирская. Магнитное поле, уходящее из земных недр на тысячи километров в космос, образует своего рода гигантскую ловушку, которая и могла притянуть тунгусского пришельца. Кстати сказать, в свое время нечто похожее произошло в Бразилии с болидом, затянутым в магнитную ловушку. Заинтересовали ученых и странные оптико-атмосферные явления, наблюдавшиеся во многих районах северного полушария во время Тунгусского взрыва. Академик Васильев, возглавивший исследование Тунгусского феномена в 1950-1960-х годах, обратил внимание ученого мира на то, что примерно за неделю до взрыва над Сибирской тайгой появились предтечи чуда, красочные зори Серебристые облака, светлые круги вокруг Солнца, свечение неба по ночам. Таинственные явления достигли своего апогея в ночь, накануне феномена, а затем постепенно начали затухать. В английском научном журнале Nature за 1908 год Васильев обнаружил заметку астронома Деннинга о том, что июнь был богат наблюдавшимися по всей Европе болидами. Томский исследователь афеногенов занимавшийся сбором сообщений о пролетах болидов в Сибири и Восточной Европе, утверждал то же самое. Уже упоминавшиеся ученые из Новосибирска Журавлев и Дмитриев обнаружили совершенно новые, неизвестные до сего времени факты. Например, что через шесть минут после взрыва приборы-самописцы в Иркутске зафиксировали магнитную бурю, которая длилась почти пять часов. Эта странная магнитограмма сохранилась до наших дней. Так родилась новая версия того, что случилось в районе подкаменной Тунгуски. По мнению новосибирских ученых, пожаловавшее на Землю космическое тело или несколько тел, было ничем иным, как крупным сгустком плазмы, плазмоидом, выброшенным Солнцем. Науки уже известны так называемые «коронарные транзиенты», извергаемые из солнечной плазмы тела, имеющие ничтожную плотность. Возможно, что такова же была и природа тунгусского феномена, однако плотность его оказалась значительно выше. Авторы этой необычной гипотезы не отбрасывают и земного происхождения плазменного тела, которое можно в известной степени сравнить с шаровой молнией, но только циклопических размеров. А вот новосибирский геолог Растегин, автор еще одной оригинальной гипотезы, считает, что вообще никакого космического пришельца не было. По его мнению, в то утро в тайге произошло землетрясение, эпицентр которого совпал с крупным месторождением природного газа. В результате земная кора раскололась, и по образовавшейся трещине вверх устремился мощный поток газа. При соединении с воздухом Он взорвался. Разрушение довершил возникший затем огненный смерч. Именно таким развитием событий полагает геолог Растегин. Объясняется различие в свидетельствах очевидцев катастрофы, по-разному описывающих форму огненного тела. По рассказам одних оно выглядело раскаленным шаром, по впечатлениям других имело вид огненного веретена. В пользу этой версии говорят и снимки, сделанные из космоса. На них по трассе предполагаемого движения космического тела различим разлом в земной коре. Косвенным подтверждением гипотезы служит и найденные в районе падения Тунгусского метеорита залежи нефти и газа. Загадка Тунгусского Дива волновала и продолжает волновать умы, ответа же единственного, несомненного и неоспоримого По-прежнему нет».